Хранитель ядов. По дороге с рыбалки в Москву Хрущев продолжал осмысливать положение. Каковы все же реальные шансы этого заговора? Он требует большой подготовки, в ходе которой заговорщикам нужно будет сначала прощупать, а потом переговорить с получением согласия у сотен опытных и осторожных партийных функционеров, хотя бы половины областных партийных организаций России. В случае неудачи нужно будет под благовидным предлогом заменить на ключевых постах тех, кто не соглашается с заговорщиками. И все это с соблюдением строжайшей конспирации в условиях, когда не только партийные органы контролируют, чем живут эти функционеры, но и МГБ их защищает, то есть следит за ними и сообщает в Москву обо всех их неблаговидных поступках, подозрительных словах и связях. Положим, Кузнецов перекроет поступление, разоблачающее заговор информации от партийных органов к Сталину. Да и к Жданову, раз он не с заговорщиками. Но насколько реально перекрыть поступление этой же информации к Сталину через МГБ, через Абакумова? Абакумова Хрущев знал плохо и не был уверен, что этот, по слухам, крутой генерал-полковник так уж предан Кузнецову. Но Кузнецов проговорился, что у них в МГБ есть еще... «Верный человек. Кто он? Какую должность занимает?» «Кто там у вас в Минске появился, я завтра узнаю», – подумал Хрущев. «Но вот кто у вас в МГБ?» И его мощная память подсказала ему ответ. Тем более, что случай был совсем недавний. Дело в том, что СССР Сталина был честным государством и честно исполнял положение международных законов, договоров, честно вел себя даже с противниками. Но Сталин никогда не позволял эту честность Советского Союза использовать против советских людей. Если по отношению к СССР кто-то вел себя бесчестно, то он получал адекватный ответ. Скажем, какая-то организация за рубежом засылает в СССР террористов, и те убивают советских людей. Смотреть на эту организацию и ничего не делать? Нет. СССР, в свою очередь, уничтожал главарей этой организации этим быстро отучал их от террора. Но СССР был правовым государством, в котором преследовались убийства, поэтому тех главарей террористической организации в СССР заочно судил суд, приговаривал их к смертной казни, и уже потом за границей люди, исполнявшие функции палача правосудия СССР, приводили приговор в исполнение. При этом приказ таким палачам обязательно давали лично высшие руководители СССР, а не непосредственные начальники этих людей. Это ведь понятно. Если бы Сталин допустил, чтобы в стране кого-то убивали без приговора суда и по приказу непосредственного начальника-исполнителя, то очень скоро какой-нибудь спецназовец НКВД мог бы получить от своего начальника заказ и на убийство честного человека или даже самих членов Политбюро. Откуда этот спецназовец знает? Может, приказ, данный ему, его начальником, действительно исходит, в и убеждал бы его начальник, от Сталина. Вот до военный случай с казнью врага украинского народа, пособника немецких фашистов, Коновальца. Исполнителя приговора, спецназовца Павла Судоплатова, пригласили в кабинет Сталина. И там Петровский торжественно объявил Судоплатову, что на Украине Коновальц заочно приговорен к смертной казни за тектящие преступления против украинского пролетариата. Чтобы не спугнуть коновальца и не затруднить работу палачу, об этом приговоре не сообщалось до казни. После этого нарком НКВД поставил судоплатовую задачу на уничтожение коновальца. То есть этого спецназовца вызвали не к непосредственному начальнику, не к министру и даже не к Сталину. Его вызвали к Петровскому, к председателю Президиума Верховного Совета Украины, органу, Которому приговоренный судом к высшей мере наказания Коновалец Теоретически мог обратиться за помилованием И Петровский лично сообщил Палачу приговор Коновальцу И отрицательное отношение Верховного Совета к вопросу о его помиловании После этого Судоплатов уже никак не мог стать убийцей Он палач, человек на службе правосудия СССР И он исполнил не чью-то личную прихоть, а закон СССР О том, что живший в Мексике Троцкий приговорен Верховным судом СССР к смертной казни, было публично объявлено. Задачу палачей на службе правосудия СССР взяли на себя мексиканский гражданин, художник Давид Сикейрос и гражданин Испании Рамон Меркадер. Нужно было просто передать им приказ. Тем не менее, судоплатова, который этот приказ передал исполнителям, Пригласили к Сталину, и теперь Сталин торжественно объявил ему приказ исполнить приговор Верховного суда. Вот такие приказы палачам на тайную казнь приходилось давать и Хрущеву. Тогда был январь 1947 года. В первом часу ночи на вокзал в Киеве прибыл поезд Москва-Ровно. Сотрудники МГБ Украины незаметно провели двоих пассажиров в штатском в кабинет начальника вокзала которым их ожидал Хрущев и министр госбезопасности Украинской ССР Савченко. Когда сопровождавшие сотрудники вышли из кабинета, приехавшие из Москвы представились Хрущеву, первый заместитель министра государственной безопасности ср генерал-лейтенант Огольцов, полковник государственной безопасности Майроновский. Хрущев и Савченко поздоровались за руку с приехавшими, причем оказалось, что Савченко одет Точно так же, как и Огольцов. Хрущев, присмотревшись внимательно к мырановскому спросил. «Вы и есть исполнитель?» «Так точно, товарищ Хрущев. Тогда приступим к делу». «Чтобы не сильно задерживать поезд», — решил Хрущев. Из папки, лежащей на стоящем рядом столе, Хрущев достал три прошнурованные и опечатанные машинописные странички и начал читать. «Приговор». Специальное присутствие Верховного Суда Украинской советской социалистической Республики в составе... Так, тут фамилии, ага. Рассмотрев в закрытом судебном заседании дело архиепископа Ромжи. Этот Ромжа такая сволочь, из-за которого и льется кровь на Западной Украине. Бандеровцы убивают колхозников, жгут сельсоветы. Даже учительниц сволочи убивают... А этот ромжа их убеждает, что это богоугодное дело. Был архиепископ в Ужгороде, костельник звали, хоть и поп, но хороший человек. Хотел эту братоубийственную бойню прекратить и с православными объединиться. Так этот ромжа подослал боевика, и этого костельника застрелили прямо в соборе. Совсем осатанил гад. Короче, Верховный суд Украины приговорил этого гада к высшей мере наказания. Передал текст приговора для ознакомления Огольцову. Тот, пробежав его глазами, передал Майроновскому. В это время Хрущев вынул из папки еще один листик бумаги и продолжил. Этот Ромжа мог бы, конечно, просить помилования у Верховного Совета Украины. Так вот вам решение президиуму Верховного Совета оставить ему приговор в силе. Передал и этот листок для ознакомления Огольцову и Майроновскому. Дав им время прочесть, спросил, «Я вам что-то еще должен сказать или показать?» «Нет, этого достаточно», — ответил Огольцов, возвращая документы Хрущеву. «Поймите, товарищи», — решил от себя оправдаться Хрущев, — «конечно, надо бы эту сволочь открыто судить и расстрелять, но его же эти бандиты-бандеровцы тут же сделают святым, и эта война еще больше разгорится, поэтому и приходится давать вам такое задание». Мы сами тут пробовали устроить ему автомобильную аварию, но он, гад, уцелел и теперь лежит в больнице в Ужгороде. Надо, чтобы его оттуда вынесли вперед ногами. Сделаем, Никита Сергеевич. Огольцов достал из портфеля лист бумаги и положил на стол, рядом авторучку, затем вынул портсигар, раскрыл его и положил рядом с бумагой. В портсигаре была вата. Огольцов поднял верхний слой, показав внутри две ампулы. После этого сделал Майроновскому жест рукой. «Распишись». Тот расписался в акте. Хрущев, с интересом показа пальцем на ампулы, спросил. «Это и есть э, это?» «Да», — подтвердила гольцов «И никто не узнает, что Ромжа того». «Мы сначала узнаем анамнез, то есть, каким сердечным заболеванием Ромжа предрасположен», начал пояснять Майроновский. «А потом используем соответствующее средства Одну из этих двух ампулок. И спустя от полусуток до двух суток у него будет либо инфаркт, либо инсульт с летальным исходом. Если патологоанатом не будет догадываться в чем дело, то он отравление не обнаружит. Ага, протянул Хрущев уважительно. А потом напутствовал. Так как извести такого гада папа это богоугодное дело, то с Богом, товарищи. И чтобы ни один комар носа не подточил. Майроновский спрятал портсигар во внутренний карман, а Огольцов положил акт в свой портфель и скомандовал. «Товарищ полковник, вы поступаете в распоряжение министра государственной безопасности Украины, генерал-лейтенанта Савченко». «Есть!» – подтвердил получение приказа Майроновский. Хрущев и Огольцов попрощались с Майроновским и Савченко, пожав им руки, и те вышли. Хрущев и Огольцов подошли к окну, наблюдая, как... Савченко и Мироновский сели в вагон. Спустя несколько секунд из вагона спустился дежуривший в купе сотрудник МГБ и помахал рукой в голову поезда. Послышалось усилившееся пыхтение паровоза, и поезд тронулся. Хрущев прервал молчание. Были на фронте товарищ Агольцов. По декабрь 42-го был начальником управления НКВД в блокадном Ленинграде. С Андреем Александровичем Ждановым работали. Да, но больше, конечно, с Алексеем Александровичем Кузнецовым. Когда возвращавшийся с рыбалки Хрущев вспомнил этот эпизод полугодичной давности, то ему сразу стало понятно, кто поддерживает заговорщиков в МГБ СССР. И стало немного легче. Все-таки министр МГБ и его первый заместитель в заговоре. Это кое-что. Тогда же Никита увидел и яды скрытого действия и узнал, кто их хранит но пока еще не придал этому значения. Тем более, что Кузнецов выполнил свое обещание, послал комиссию на Украину, нашел у Кагановича массу недостатков и секретариат ЦК внес предложение вернуть Украину Хрущева. Так что к декабрю 1947 года Никита вновь стал хозяином в Киеве.